Глава 18. Метаморфозы. Когда до Мизея настал с ним большие я вздохнул и грустно посетовал. Как жаль, что мы с вами уже люди зрелые. Господин Габриэль поначалу не понял, потом сообразил. Да, господин Артак, вы правы. В студенческом городке легче действовать молодежи, а не нам. Так бы мы смогли себя выдать за желающих поступить в университет. Будь нам лет... Какой там у ваших студентов возраст? Обычно поступают юноши от 14 до 25. Бывают юные дарования, что идут в университет 12-13 лет, но чаще всего 14 в 14-16. В общем-то 20-летний первокурсник тоже удивления не вызовет. Ваш мнасей книгохранитель фон Белов поступил в колледж у 24 года, а потолок, помнится, был у нас один правовед, учившийся до 30 лет, но это скорее исключение, а не правило. Ежели в среднем, то от 16 до 21. Я сам туда поступил в шестнадцать, проучился три года, стал бакалавром, потом еще год готовился на магистра. Но магистрам по каким-то причинам не стали, пришел к очевидному выводу Мэтт Габриэль, но расспрашивать и выяснять подробности он не стал, за что я ему был очень признателен. Говорить правду не хотелось. Чтобы не накручивать себя лишним, вспомнил друг Яника. Может, стоило бы его взять с собой? Малолетний бандит иногда бывает нужен». Но, скорее всего, он бы не поехал без своих аглоедов, а брать с собой целую банду подростков, это чересчур даже для капитана наемников. «Господин Артакс, как вам это? Вот такой спутник вам подойдет?» Я посмотрел на господина Габриэля. Кажется, физиономия мага слегка светилась, но все было на месте. Имею в виду его лицо, хотя и без морщин выдавало мужчину за шестьдесят. Пожал плечами. — Эх, а я так рассчитывал, что у меня все получилось, — с досадой сказал маг, — а подзабыл, что вы не привержены воздействию магии. — А что вы такое сотворили с собой? — заинтересовался я. Он лицо у вас светится, словно солнечный зайчик под кожу засунули. — Оригинальные сравнения, — хмыкнул господин Габриэль, — мне бы такое в голову не пришло. А это всего все магическое покрывало, с помощью которого маги могут скрывать свой возраст. Чем оно толще, тем моложе он выглядит. — И насколько вы теперь должны выглядеть, — спросил я. — Но лет на шестнадцать, четырнадцать слишком мало, восемнадцать — это уже почти взрослый человек, а шестнадцать — самое то. И рост можно не скрывать. А если скажу глупость, тоже никто не станет особо пенять. За разговором мы с магом не заметили, как погода испортилась. Небо заволокло черно-синими тучами, у меня заныли старые шрамы. Похоже, скоро разразится сильный дождь. К счастью, недалеко от дороги виднелась пастушья хижина. Судя по дыму, стелющемуся по земле, там уже кто-то был. Присоив лошадей под навес, расседав и напоив их, повесив на головы торбы с овсом, чтобы не скучали. Я похлопал хнидово по спине, мол, не обижайся, что оставляю, на что тот философский повел, причем, молча уж там с собой все равно не возьмешь. Мы с господином Габриэлем зашли в хижину. Обычная хижина, не предназначавшаяся для жизни семьей, но при желании в ней можно было прожить сколько угодно. Чем-то она мне напомнила дом, единый в круглые стены, посередине очаг, обложенный камнем, по углам прелая солома. Там же оказалось трое писан, сидевших возле огня. Судя по тому, что на чаге стоял закипавший котелок, а рядом лежали мешки, крестьяне куда-то отправились, возможно, на заработки. Мужики с испугом смотрели на двух вооруженных людей, могущих оказаться хоть рыцарями, хоть сборщиками налогов. Один даже приустал в намерении и уйти, но за стенами послышался шум дождя, потом раздались раскаты грома. «Не возражайте, если составим вам компанию», — вежливо спросил Мак, за что я мысленно похвалил его. «Так милости просим, раз засутились крестьяне, садитесь, молодой господин, и вы, господин, рыцарь, тоже». На пейзан вежливые слова оказали невероятные действия. Они дружно скатили, принявшись предлагать нам место у очага. «Так, а кого же тут величает молодым господином, уж явно не меня». Неужели накидка мага и на самом деле действует? Мы присели. При тусклом свете очага было трудно что-нибудь рассмотреть, но я узнал, что из соломы выглядывает нечто напоминающее черенок лопаты. Хм, если это лопата, зачем же ее прятать? И на какие такие заработки? Разбойничаем, поинтересовался я, кивнул в сторону лопаты. Один из крестьян и инушись к соломе, но я успел подсечь его ногу. И мужик рухнул вниз носом. Другой поспокойнее помог стать товарищу, усадил его у коста и обиженно заявил. «Чего же сразу разбойничаем? Мы, господин рыцарь, на благое дело идем, идем университетских бить». Любопытно. Кажется, информация, которую магистр истории считал недостаточно достоверной, начинает подтверждаться. Вот только с какого боку крестьяне ополчились на университет, что он им плохого сделал? Но вместо этого сказал, «Если университетских бить, совсем другое дело». Мужики переглянулись, не заметив иронии. — А вы сами-то кто будете, молодой господин, не из студиозов, — с опаской один из крестьян, тощий, в спущенных в челках и прорехая на коротких штанах. Но зато куртка у него была самая крепкая, в отличие от его собратьев, щеглявших, рванье. Вот уж чего нет, того нет, — честно, — чествовал придворный маг. «Ну — Многомерик, что ты спрашиваешь? Видно же, что молодой господин из порядочных будет. Одежда чистая, опрятный совесть трезвый. Роже Э, виноват Личика бритые, вступился за нас тот, которого я уронил. Вон она как! Неужели я был таким, пьяным, неопрятным, да еще и с небритым личиком? Но одежда-то была чистая, хотя после вечера в кабаке все могло быть. Это барон фон Скилур, а я рыцарь фон Юрген, сказал я, по ходу дела начал сочинять легенду, о которой нам с магом следовал озаботиться давным-давно. Но лучше поздно, зато все выглядит правдоподобно. Юный барон путешествует по крадам и весим в сопровождении опытного наставника. Нам бы еще парочку слуг с собой, так и совсем хорошо, но если слуг нет, значит так задумано благородными рыцарями. Мужики, а чего вы там варите? Поинтересовался я, глядя на котелок. Запах от него был вкусный, вроде грибного. Да, мы тут грибов по дороге набрали и решили похлебки сварить, смущенно сказал Гомерик. долю возьмете? спросил я, с нас сухари, сало и сыр, с вас похлебка. Мужики были не против. Наверняка сухари и сало у них были прихвачены свои, но почему бы не поверечь провизии, коли предлагают. Господин Габриэль с легким недоумением наблюдал, как я запросто разговариваю с простолюдинами, но он не знал одной тонкости или даже двух. Это мы явились как очагу, пусть чужой дом, но они были здесь первыми». К тому же в дороге, как в бане, все равны, но уж мне это двадцать лишним лет, проведшему бок о бок с крестьянами, бюргерами, ремесленниками и прочими податными людьми, сослованные предосудки были до известного места. Опять-таки в тяжелой пехоте, где я отбарабанил пять лет, главное, чтобы было нужно взаимодействие в бою, когда твой щит прикрывает товарища слева, а твой друг справа прикрывает тебя». Скоро мы уже наворачивали вкусную грибную похлебку, приготовленную крестьянами, закусывая сухарями и салом с мясными прожилками. Грибы мне доводилось есть редко, хотя их и люблю, но эти, как мне кажется, вполне съедобные. Да и придворный мак уплетает похлебку, а уж он-то определил бы, ядовитый или нет. Благородные господа не станут возражать, хитро пришелся Гомерик, вытаскивая из мешка небольшую флягу. Я только пожал плечами, мне все равно, а юнца можно и не спрашивать». Судя по запаху, у бутылочки был домашний шнапс, чудовищной крепости и убойной вонючести. Можно, наоборот, убойной крепости и чудовищной вонючести. Даже двадцать там сколько-то лет назад, когда я пил, такую гадость в рот бы не взял. «А сами-то, господа, не желаете?» – спросил Кристианин, обращаясь ко мне. Я помотал головой, отказываясь из за себя, и за воспитанника, но, перехватив раздосадованный взгляд мага с тоской взиравшего на флягу, слегка позлорадствовал, но и обеспокоился. «Обеспокоился, потому что маг-алкоголик — это хуже, нежели Мак пьяница А позлорастовал из-за того, что теперь у меня есть моральное право не разрешать господину Гавриэлю прикладываться к бутылке. Сам виноват, не надо было врезать в обличье юнца. Ну да ладно, посмотрим, как оно пойдет дальше. А пока пусть терпит. В конце концов, из-за отсутствия спиртного умерло меньше людей, нежели от его избытка». Крестьяне выпили по глотку, но языки у них стали развязываться. Надо университетских бить, надо, горячо вымолвил Гомерик. Они же для нашего брата только худое делают. Покойников из могил выкапывают, но где это слыхано? Покойников? вытарялся Габриэль. Ну ты не ври, они их не сами выкапывают, строго поправил Гомерик, молчавший ранее третий крестьянин. Покойников цыгане копают, а студиозы до профессора их покупают, а потом кости вываривают. Все присутствующие, включая нас, закрестились. Я скромно помалкивал. А ведь мужики не врут. Точно помнил, что наши студиозы и преподаватели медицинского факультета не гнушались покупать покойников. Вряд ли в медицинском университете по-другому. Ну а как будущие хирурги станут учиться медицинскому делу? По картинкам? Галена? Так там половина органов отсутствует. К тому же учиться оперировать по картинкам все равно штутиться фехтованию, слушая лекции. Ну наверняка такое возможно, но с практикой все-таки лучше. Покупать приходится втихую, иначе могли возникнуть проблемы с властями, опять-таки чьи могилы будут раскапывать гробокопателей. Разумеется, они не полезут в фамильные склепы, предпочитая что-то попроще. Но самый дорогостоящий товар – это свеженькие покойники, подобранные на улице. Покойник, полежавший в могиле с месяц, годился только на выворку для изготовления скелета. Но сколько этих скелетов нужно? Ну пять, ну десять на факультет. Пока мест медикусы еще не начали держать останки мертвецов в собственных апартаментах. А вот как будет дальше? Представив себе, как я захожу в гости к кому-то из приятелей медикусов, а в прихожей меня встречает ухмыляющийся скелет, содрогнулся. А крестьянин между тем продолжал. Они на костях черные мессы проводят, чтобы болезни на нас насылать. Вон прадед мой говорил, в его годы лекарей не было, так и народ здоровее был. А все откуда? Все от медикусов зловредных. Вот — Вот-вот, — поддержал его Гомерик, — Он видывал, как-то камни для камина таскал, у его милости господина барона нашего фрау заболел. Лекарь приехал, весь такой важный, ночной горшок понюхал да сказал, мол, заболеваниус, оспиридус. — Вот, с я вам выпишу. И пяти минут не лечил, а его же кормить повели, да еще и пятьдесят фарзингов дали. — А вы чего, мужики, сами решили университетские бить, или как? Куда ж вы втроем-то пойдете? — — Ну чего же втроем-то, — хохотнул Гомерик, — это мы вышли рано, а второй народ потом подтянется. Мы-то чего-то удумали, выйти посидеть не спеша, выпить, загусить, а не то потом много желающих будет, на дармовщинку-то выпить. Вдумчиво проживав кусочек сыра, крестьянин обвел взглядом односельчан, а тем многозначительно закивали. Понятное дело, сейчас еще пропустят по глоточку, но вообще мужики молодцы, не нарегают наш штабс. За стеной раздалось ржание гнедово. Гневка просил выйти к нему, мол, ничего серьезного, но требуется помощь. Не хотелось уходить из тепла, но пришлось. Оказалось, что кобыла господина Маго сумела как-то уронить свою торбу с овсом. Наступила на нее копытом, а теперь пыталась отбрать у Кургузова, мере на его провизию. Пришлось наводить порядок. Отсутствовал я всего несколько минут, а когда вернулся, показалось, что у господина Габриэля как-то подозрительно блестят глаза. Почему я могу и ошибаться, при свете чуда может и показаться. Крестьяне при моем возвращении слегка притихли, будто, испугавшись чего-то, напоили малолетнего господинчика, но быстро пришли в себя. А мы молодому господину рассказывали, как его милость барон велел нам на университетских идти. Он всех нас ну, соврал собрал, да и велел к Мейзену выдвигаться. Но сам город приказал стороной обойти и не вздумать крабить, сообщил Гомерик. А вот университет очень даже разрешено. — А многого субарона потисался я, но тех, кто на университет пойдет. — Ну, с трех деревень, так это сколько ж будет, — почесал крестьянин затылок. — В нашей-то мужиков человек пятьдесят будет, кто помоложе, ну или на десятерым идти, на кого жребий выпадет, да и других столько же. — А соседи пойдут? Так ведь, коли им господин прикажет, то куда деваться, пойдут? — Вы, господа, верно, из далеких краев будете, — осторожно, — потисался один из крестьян, — тот самый, которого я уронил. «Точно кивнул я. Из самой селинги. Это еще дальше, чем империя Лотов». А -а -а, закивали мужики, словно и на самом деле знали, где такая Селингия. На самом-то деле крестьянам было все равно, где эта Селингия. Они и про империи Лотов, если и слышали, то только то, что с ней постоянно кто-то воюет, но особо не задумывались. Как я мог убедиться, за долгие годы Пейзани свой мир представляют просто. Вот тут моя деревня, там и соседский, куда мы невесту сватать поедем, там замок барона. Вокруг еще деревни, деревни, замки, замки, тут очки есть город, куда на ярмарку можно ездить, а там и тут еще по городу. Еще столица, там король живет, император, герцог, а есть еще другие короли, с которыми наш воюет. Но совсем далеко, так кто ж его знает. Живут там, верно, люди с собачьими головами, вроде святого Христогора, так и пес с ними. Их милость, наш барон фон Ашеберт в милостью у императора ходит, приосанившись, сообщил гамерик. А мой свояк, что в замке его милости конюхом служит, говорил, что скоро мужиков опять на службу брать будут, как в прежние времена. Он про то от самого барона слыхал, когда тот к императору поехал. Мол, господин барон станет тех парней, что покрепче отбирать, оружием им даст коней, чтобы баронская дружина больше была. А что, я бы так и послужил. Все лучше, чем в земле ковыряться. В замке на всем готовом, знай себе, ешь, спи, да девок окрестных валяй. — Ага, а еще тебе ярд железов в могут, — хохотнул тот крестьянин, которого я уронил. Баронскую дружину он хочет. Вот тут уже совсем интересно. Император собирается восстанавливать баронские дружины и созывать их на службу. А ведь и у лотов, и у короля Рудины непокойного с лицарской вольницей потихонечку расправляются. А герцоги-бароны входят в калерийские отряды, подчинявшиеся тем командирам, которых назначает король, но уже добрую половину войск составляли наемники. Мы, конечно, в отличие от дворянства, за службу хотели денег, но воевали не за страх, а за совесть, и талиры свои отрабатывали до последнего пфеника. Так что же теперь? Рыцарь станет приводить с собой полноценный отряд, командовать им. Интересно, а как его императорское величество собирается привлечь баронов? Или, говоря ученым языком, простимулировать? Барону, чтобы вывести хотя бы полусотню ратников, понадобится не три деревни, а пять, а то и больше. В сущности, дружинник – это бездельник, которого требуется кормить всем тем же крестьянам. Стала быть, нужна земля. И где, спрашивается, император ее отыщет? Допустим, где-нибудь возьмет. Предположим, да. Что-то я уже совсем ничего не понимаю. В Ульбурге создалось впечатление, что император начинает подгребать под себя всю власть, лишая вольные города старинных прав и законов, подчиняя их единому правлению. Следующими должны были стать герцоги и бароны, подчинявшиеся императору лишь как первому среди равных. Теперь же, получается, сам монарх начинает усиливать своих высоковосставленных подданных, накликая на то место, что сидит у него на троне, излишней проблемой. И зачем громить университеты?